Шаг третий. Мои цели — мой характер. «Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня, и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим». Лев Толстой «Целей в мире существует примерно столько же, сколько звезд в галактике «Млечный путь». Науки, кстати, точно неизвестно, сколько их. Кто-то говорит, что 200 миллиардов, кто-то намекает, что не меньше 300. Подсчитать и сойтись пока не могут. Все это великое множество целей можно попытаться разбить на условные группы. У меня получилось так. Приоритетные, коллективные, чужие, внешние, внутренние, осознанные, неосознанные, срочные, несрочные, Важные, неважные, влекущие, отталкивающие, скучные, интересные, глобальные, локальные, близкие, далекие, позитивные, негативные, конкретные, абстрактные, большие, микроскопические, приносящие счастье, ведущие к неудаче. И это лишь капелька в гигантском необъятном океане, из которого нам нужно выудить собственные ориентиры. Осознанные и важные. Важные придают жизни смысл и заставляют двигаться вперед. А почему осознанные? Внимательные слушатели моих книг помнят, как в 1998 году в близком к отчаянию состоянии на обучении в Германии я поставил для себя ориентир. Продать в России тысячу машин Audi А8. Можно ли назвать ту цель осознанной? Скорее нет. Эта мысль молнии мелькнула в голове. Я не записывал сроков, конкретных планов достижения. Это было яркое желание. Но даже в таком виде цель попала мне под прическу, придала сил и энергии. Тогда надо мной посмеялись. Но по итогу мы не только выполнили план, но и перевыполнили его. К слову, уже в 2020 году мы с командой провели рекордное количество консультаций, реализовали множество консалт-проектов, и я решил вознаградить себя. Купил новенькую Audi A8. Так что эта машина стала для меня легендарной. Но осознанные цели работают гораздо сильнее. Живой пример — Много лет назад я очень хотел попасть на Байкал. Чуть ли не каждый день говорил себе «Байкал, Байкал, нужно съездить на Байкал». Однако мешали суета, рутина и всяческие хлопоты. Было не до того. Но однажды в январе, во время годового планирования, я четко решил. «Все, хватит откладывать, в этом году я должен быть на Байкале». Решил и записал. Проходит чуть больше месяца, звонит телефон. «Владимир Николаевич, это компания «Вюрт». Мы наших уважаемых клиентов приглашаем на неделю на Байкал. Пока точные сроки неизвестны, до первого мая у вас есть время подумать, поедете или нет. Однако тянуть до мая я не стал. Записывайте меня. Еду. Не спешите, у вас есть время подумать. Записывайте. Как же вы так быстро решили?» А я еще в середине января это решение принял. В августе летим в Иркутск, загружаемся в вертолет МЧС и отправляемся в северо-восточную часть Байкала. Там живописный поселок Зама, самый восточный. Дальше только тайга. Неделю живем, рыбачим, купаемся, катаемся на мотоциклах. Гуляем и дышим свежим воздухом. Тайга рядышком. Что это было? Мистическое совпадение. Я хотел на Байкал и попал на Байкал. Уверен, что не совпадение, а космический закон. Когда ты что-то запланировал, мир незаметно, но настойчиво помогает тебе достичь желаемого. Конечно, если твоя цель не несет другим людям зла и вреда. Путь от мечты к цели идет по бумажному листу. Цель жизни иметь свои цели. Именно они раскрывают характер человека, делают его счастливым. Без достижений жизнь бессмысленна, движется в тупик. Лучше установить амбициозные, масштабные задачи и не достичь их, ничего страшного. Вы попробовали, прошли определенный путь, внутренне изменились. А если даже не попробовали, прожили еще один отрезок жизни впустую. Однако мало просто иметь устремление. Нужно еще, чтобы они были именно вашими, не чужими. Впрочем, нет ничего страшного в том, чтобы на первых порах подражать другим, использовать чужие цели как пример. Но затем нужно набраться решительности, заглянуть внутрь себя и понять, чего на самом деле хотите именно вы, определить собственные ориентиры. Социологические исследования показывают, До 80% живущих на Земле людей идут в никуда, у них нет конкретных устремлений. До 17% имеют цели, мечты. Только от 1 до 3% имеют осознанные цели в письменном виде. Представляете, до 80% живущих на нашей райской Земле идут в никуда, просто живут а 17% имеющих цели и мечты наверняка их не достигнут. Дело в том, что цели должны быть записаны. На эту тему проводилось много исследований. Мне на глаза попалось такое. В январе ученые отбирают первую группу, 100 человек, у которых есть цели на год, но не записанные, а в голове. Люди год живут по ним. А во вторую группу исследователи помещают еще 100 человек, у которых цели записаны. Проходит год, авторы подводят итог. В группе с записанными целями коэффициент исполнения 46%, у незаписавших 3%. Чувствуете разницу? Помню случай в тему. Как-то с клиентом у нас состоялся примечательный разговор. Владимир, ну вы зашориваетесь, у вас все цели, цели, цели. Это же стресс, выполнил, не выполнил. Вот я живу спокойно. У меня целей нет, и все хорошо. Дружище, следи за мыслью. Если у тебя нет целей, значит, это и есть твоя цель. А вообще для меня вопрос закрыт. Не может мужчина жить просто так, только потому, что родился. Все мы в детстве мечтали. Кто-то хотел быть космонавтом, другие желали покорить спортивный Олимп, третьим ориентиром служили великие общественные и политические деятели. Многие девушки, знаю, хотят встретить принца на белом коне, родить ребятишек. Отличная мечта. Но мы с вами взрослые люди, поэтому мечты должны научиться переводить в цели. Выдающийся русский антрополог Николай Миклуха-Маклайх говорил, «Ценить людей надо по тем целям, которые они ставят». «Для меня это маркер, мгновенно проявляющий характер человека, его суть». Когда я занимаюсь консалт-проектами, бизнес-консультациями, первым делом спрашиваю у коллег-заказчиков, какая у вас большая цель. Если ее нет совсем, плохо дело. Если она есть, но недостаточно амбициозна, у человека занижена самооценка, он сам себя ограничивает. Большие планы должны заряжать, мотивировать, придавать сил, окрылять. Но правило номер один звучит так. Цели должны быть зафиксированы на бумаге. В блокноте, тетраде, да хоть на стене. Можно продублировать, перенести из блокнота в гаджет. Я так и сделал. Теперь всегда имею их под рукой. Не даю гиппокампу шанса забыть. Пожестче и помягче. Два вида целей. Я делю цели на жесткие и мягкие. В молодости я больше жестил. Наметил для себя что-то важное, все, обязан достичь, невзирая на форс-мажоры, мольбы о помощи сотрудников и пролетающие рядом кометы. Но со временем понял, что мягкость, гибкость — это не проявление слабости, а признак ума. Поясню на примере. Решил человек, наконец, заняться спортом, записался в фитнес-клуб, говорит себе «три раза в неделю, понедельник, среда, пятница». В 19.00 у меня тренировка. Остальное не интересует. А в понедельник клиент приехал. Сотрудник написал заявление, нужно подвести итоги месяца. Неважно. В 18.30 садишься за руль и едешь в фитнес-клуб. Это жесткая цель. А теперь смягчим. Тот же, решивший заняться спортом человек, ставит цель. Три раза в неделю посещаю фитнес-центр. В понедельник оказывается, что сегодня 31 число. Закрываем месяц. На тренировку попасть не получилось. Во вторник прибыли друзья-акционеры. В среду любимая теща приехала пожить три недельки. Нужно встретить. Цель при этом никуда не девается. Но она мягкая. В четверг, субботу и воскресенье наш ответственный герой, выполнив все необходимое, отправляется на тренировки. Кругом молодец. И все успел, и данное слово сдержал. Что для вас ближе, пожестче или помягче? Знаю, что многим по нраву первый тип. И действительно, мужик ты или не мужик. Если уж чего решил, то умри все живое, а своего достигни. Выходишь из фитнес-центра, чувствуешь прилив энергии и самоуважения. А теща пусть на метро едет. Мой подход комбинировать жесткие и мягкие цели. Да, жесткие дисциплинируют, помогают лучше планировать жизнь, качают мышцу силы воли. Но иногда не обойтись без гибкости. Можно, конечно, отбрить пришедшего с проверкой из пожарной инспекции. У меня пробежка, приходите завтра. Но он за время вашей тренировки такого напишет, что офис завтра может и не открыться. Расскажу собственную историю. Когда я был гендиректором компании audi Таганка», офис у нас находился в центре Москвы, в Михайловском проезде. А неподалеку открылся единственный в столице бассейн с морской водой. Из очень глубокой скважины добывали соленую воду, разбавляли и приглашали всех желающих поплавать. В то время моей помощницей работала Елена Старникова. Однажды она говорит, «Владимир Николаевич, вы работаете как папа Карла». Тут рядом бассейн открылся интересный. Поезжайте, купите абонемент. Будете плавать, отвлекаться от работы, и для здоровья полезно. Посмотрел. Действительно, от Михайловского до улицы Талалихина 3 минуты езды, пешком 7-10 минут. Записался, начал ходить. А в Москве скажу я вам, уже тогда были дикие пробки. Можно было вечером выехать с работы, простоять полтора часа, убить уйму нервных клеток. Я подумал. Зачем мне это мучение? Лучше днем схожу в бассейн, поплаваю, зайду в сауну, потом еще вернусь в офис и поработаю до 21.00. Тогда уже с чувством выполненного долга спокойно поеду домой. Пробка к тому времени рассосется. Попробовал, все получилось. Жизнь стала приятнее, работать начал продуктивнее. Пробуйте, ищите свои рецепты и форматы. Может быть, у вас получится достигать жестких целей. Вы втянетесь и вовсе не захотите использовать мягкие. В любом случае не забывайте. Даже если что-то не вышло, не корите себя, а хвалите. Я попробовал. Все мы люди на букву М, только каждый сам решает, как называться. Молодец он или мудак. Выбирайте правильный вариант. Влекут и отталкивают. Еще два вида целей Есть цели-магниты, манящие и притягивающие А есть их антиподы Ориентиры, как и чего не нужно делать Сначала поговорим об этих антиподах В моем детстве отец несколько раз в год возвращался домой на бровях Пьяный в стельку, в дым Сил хватало только дойти до печки Жутко ругался матом Мама плакала Боялась к нему подойти. Мне было обидно, горько, жалко маму. Сердце кровью обливалось. К отцу подходила сестра, пыталась его раздеть и уложить на кушетку. Пил отец вместе с товарищами-шоферами. При этом, по их меркам, он был очень приличным человеком. Напивался раз в несколько месяцев, а некоторые мужики квасили каждый день. Но мне все равно было страшно видеть его в таком состоянии. Трясло от бессильной злобы, что «не могу повлиять на ситуацию, оградить маму от этого». Потом уже, когда подрос, ближе к окончанию школы, разговаривал с отцом. Неприятные это были беседы. «Бать, ты кончай. Хочешь выпить, давай дома, а то в таком состоянии приходишь. Ты чего, какое право имеешь мне такое говорить? Давай по-хорошему». Еще в шестом классе я дал себе зарок: Вырасту, эту гадость водку в рот не возьму. И ни одного глотка с тех пор не сделал, даже не зная ее вкуса. Потому что видел, до какого несчастья в семье она доводит. До тридцати лет я и вовсе был абсолютным трезвенником. Из-за этого тоже случались казусы. В институте, например. «Но ты чего, Володя? Давай с нами по пятьдесят грамм». «Нет, не буду». Как так? Давай. Нет, я не пью. А у русских людей же принято, если не пьет, либо больной, либо шпион, на кого-то работает и доверять ему нельзя. А я просто не пью, и все. Или на первом курсе поехали на картошку. Поселились, бросили вещи, товарищи-студенты портвейн разлили. Нет, не буду. Ты чего? Давай за знакомство. Или сейчас по шее получишь. Приходилось отстаивать свое право не пить. Со временем я нашел оптимальный способ договориться на эту тему с однокурсниками. Когда намечалась пирушка, я деньги сдавал на общих основаниях, а к спиртному не притрагивался. Такой компромисс всех устраивал. И уважение к коллективу проявлено, и нам больше достанется. Потом уже, правда, абсолютным трезвенником я быть перестал — Могу коничку чуть-чуть выпить, виски, бокал вина. Но водка? Нет. Никогда. Еще не выношу курение. Железное правило. Не нахожусь в комнате, где курят. Это тоже корнями уходит в шестой класс. Дружил с ребятами постарше, пробовал с ними папироски покуривать. Но потом начал много читать, спортом занялся и понял, что спорт с табаком-никотином несовместим. И как отрезало. Это не мое. Задание. Подумайте и напишите свои отталкивающие цели. Чего вы не хотите и никогда не будете делать. Второй тип целей. Влекущие. Попросту говоря, это то, что приближает нас к идеальному портрету себя. Чего я хочу достичь, чтобы стать лучше? Каким я хочу быть? Это очень полезное упражнение. Обдумать, каким вы планируете стать через год, пять и 25 лет. Какие достижения приведут вас к обновленной версии себя самого. Это может быть все, что угодно, даже просто приятное впечатление. У меня, например, есть любимая картина. Мона Лиза, она же Джаконда Леонардо да Винчи. Искусствоведы наряду с учеными бьются над разгадкой ее улыбки а я просто наслаждаюсь. Как только попадаю в Париж, отправляюсь в Лувр и зависаю у этой картины. Спокойная, красивая улыбка Джаконды меня успокаивает, умиротворяет. Дома у меня висят несколько копий этого шедевра. Или музейный остров в Берлине. Уникальное место, где собрано целое созвездие знаменитых музеев. В 2009 году восстановленный новый музей принял экспозицию Египетского собрания папирусов, в которую вошел знаменитый бюст древнеегипетской царицы Нефертити. Когда я ее увидел, был буквально заворожен. Если вы еще не успели посмотреть, очень рекомендую. Есть у меня любимое произведение искусства и в Лондонском садовом музее. Это картина английского художника и ученого-биолога XVIII века Джорджа Стапса. Официально называется «Уистли Джейкет», а я именую ее «Скакун». Помню, зашел в музей, увидел это полотно и не смог оторваться. Вроде бы просто лошадь, но действует на меня этот шедевр по-особенному. Шесть раз я был в Лондоне и каждый раз ходил смотреть «Скакуна». Задание. Подумайте и напишите, что влечет вас, что бы вы хотели сделать, увидеть, чего бы хотели достичь. Не забывайте, мы все можем, нужно только по-настоящему захотеть. Если приставить пистолет к виску, внезапно человек становится способен на невероятные вещи. Но можно обойтись и без пистолета. «Happiness is a warm gun», как пели битлы. Просто найдите то, что делает вас еще немного более счастливым, а значит, приближает к жизненному успеху. Восемь ключей к правильной цели. Я составил восемь правил для грамотной постановки целей. Первое правило. Думайте письменно. Второе правило. Формулируйте цели, отвечая на вопросы «что», «где», «когда», как. Третье правило. Ограничивайте достижение целей во времени. Четвертое правило. Анализируйте, кому это принесет пользу, кроме вас. Пятое правило. Формулируйте задачу в утвердительной форме в настоящем времени. Шестое правило. Делите цели на подцели. Седьмое правило. Создавайте образ будущего. Фиксируйте его в своем сознании. Восьмое правило. Думайте о последствиях своих действий. Что будет с вами через минуту, час, день, год, десять лет? Пройдемся по этим пунктам. Ключ номер один. Думайте письменно. Лучше всего правильные мысли превращаются в эффективные действия при помощи ручки и бумаги. За несколько сотен лет наш друг-враг мозг, который мы носим под прической, привык воспринимать более серьезно то, что написано, а не то, что сказано. А к гаджетам он еще не привык. Прошло же всего 10-15 лет, как всевозможные умные устройства с экранами разной величины вошли в нашу жизнь. Поэтому мозгу они еще чужды. Может быть, лет через 40-50 привычки мозга поменяются, поскольку сегодняшние дети живут уже в информационном веке. Тогда и можно будет записывать цели прямо в смартфоне. А пока лучше по старинке, от руки. Я рекомендую писать дорогой авторучкой в красивом блокноте с кожаным переплетом. И приятно, и ощутите важность момента. Ключ номер два. Формируйте цели, отвечая на вопросы «что?», «где?», «когда?», «как?». Из ответов на эти вопросы, как из конструктора, можно собрать грамотно записанную задачу. И запомните, пожалуйста, начать зарабатывать больше – это не цель, а в лучшем случае – пожелание. Как и расхожая фраза «хорошо бы похудеть». Нам с нашим мозгом нужны конкретика, четкость и ясность. Ключ номер три. Ограничивайте достижение целей во времени. Планы с конкретными сроками в бизнесе – пять лет, один год, один месяц. В 1998 году я неосознанно выбрал ориентир – продать в России тысячу машин Audi a 8 По времени не ограничил. Сделал это за восемь лет. Подробнее об этом я рассказывал в своей книге «Ген директора». 17 правил позитивного менеджмента по-русски. Потом исправил ошибку. Начал дополнять планы конкретными сроками. Это очень важно. Зафиксированный дедлайн тебя дисциплинирует, заставляет ценить время и не тратить его попусту. К тому же начинаешь понимать, что откладывать что-то на потом значит совершать преступление против самого себя. Ключ номер четыре. Анализируйте, кому достижение целей принесет пользу, кроме вас Это прекрасный вопрос Вы, допустим, прокатились за рулем на машине Lamborghini Urus Шикарный автомобиль, не поспоришь Захотели себе такой, купили за полмиллиона долларов И вот стоит он у вас в гараже И вы чахнете над ним, как царь Кощей над Златом И все чаще замечаете, что он уже не радует вас так, как раньше А надо было перед покупкой подумать, на что другое я могу потратить эти деньги? Что принесет пользу моей семье или бизнесу? Или стоит отдать часть суммы на благотворительность? Ключ номер пять. Формулируйте задачу в утвердительной форме в настоящем времени. Я считаю, что есть три загадки, которые человеческая цивилизация будет разгадывать очень долго пока не переселится на другую планету. Загадка первая. Мы не знаем, что находится под мизинцем правой ноги, в центре Земли. Да, на Кольском полуострове пробурили сверхглубокую скважину, 12,6 километра. А дальше погрузиться ученые не могут. При этом сообщают, что в ядре нашей планеты такая же температура, как на поверхности Солнца, около шести тысяч градусов по Цельсию. Но фактически мы не знаем, правда это или нет. Загадка вторая. То, что находится выше нашей прически — космос. Я увлекаюсь этой темой. И скажу вам, когда смотришь снимки, переданные телескопом Хаббл с орбиты Земли, становится жутковато. Думаешь, там же миллиарды световых лет, скопление галактик. Что там еще есть? А наш Млечный Путь с нашим маленьким солнышком? Просто пушинки. Сколько будем жить, столько эту космическую загадку будем разгадывать. Загадка третья. Орган, который женщины больше всего любят в мужчинах. Верно, мозг. На 73% он состоит из воды, весит в среднем 1 кг 360 граммов. 2% от веса человека, но прожорливый, потребляет 20% энергии. Кстати, мозг Эйнштейна весил меньше нормы, а мозг некоего подопытного французского олигофрена почти в полтора раза больше. Так что не масса важна, а плотность. А самое главное, что мозг живет и работает по собственным законам. Некоторые ученые считают, что мы способны управлять своими мыслями, но таких оптимистов меньшинство. Гораздо больше специалистов склоняются к выводу, что мозг живет по установленным им правилам, которых мы не знаем. Это страшно. Но чтобы мы не волновались, он периодически подбрасывает ложные доказательства нашего могущества, якобы мы им управляем. «Успокойся, парень, ты тут главный, конечно, а я так, только помогаю тебе». Есть, однако, и доказанные факты. Один из них нужно использовать. Мозг не различает, что такое хорошо и что такое плохо. Зато впитывает информацию, как промокашка. Что прикажете, то и примет к исполнению. Поэтому учитесь договариваться с мозгом, чтобы он стал вашим союзником в достижении желаемого. Ключ номер шесть. Делите цели на подцели. Наверняка вы слышали выражение «съесть слона по кусочкам». «Сделайте это». Большая цель поначалу может казаться нереальной, неподъемной. Это абсолютно нормально. Делите крупную задачу на небольшие этапы. Так, во-первых, немного обманите взволнованный мозг. Тихо-тихо, не переживай, сверхусилий не требуется, мы тут сейчас одну задачку решим. Во-вторых, после первых успехов появятся силы и желание двигаться дальше. В-третьих, вырастет самоуважение. Убедитесь, что вы действительно молодец. Ключ номер семь. Создавайте образ будущего, фиксируйте его в своем сознании. Все в мире рождается дважды. Сначала в воображении, а потом в действительности. Знаете, как у Эйнштейна родилась теория относительности? Он представил, что сел на кончик луча света и прошил этим лучом всю Вселенную. Я, честно говоря, даже не могу подобного вообразить, а у него получилось. Представьте желаемый образ будущего, красивую картинку и насладитесь ей. Мозг запомнит, поймет, что там хорошо и поведет вас прямиком в это прекрасное далеко. Не думайте, что здесь попахивает мистикой или эзотерикой. С воображением активно работают, например, космонавты. Представляют, Как выйдут в открытый космос, что будут там делать. В деталях пытаются смоделировать свои ощущения, чтобы быть готовыми к разным ситуациям. Такую же технику используют спортсмены. Перед выходом на старт или на ринг прокручивают в голове фильм, в котором видят свои будущие действия. Ключ номер восемь. Думайте о последствиях своих действий. Что будет через минуту, час, день, год? Десять лет. Ответьте себе на вопрос. Как изменится моя жизнь, когда я добьюсь желаемого? Что произойдет? Кем я стану? Как изменится отношение других людей ко мне? А точно ли к лучшему? Попробуйте это полезное упражнение. Гарантирую, получите много интересных ощущений. Поздравляю, теперь вы готовы ставить свои цели и достигать их. В следующей практической главе мы этим и займемся. А пока, чтобы укрепить вашу решимость, приведу цитату великого Махатмы Ганди. «Найди цель, ресурсы найдутся». Золотые слова.